Но Иосиф помнил, как сияло лицо мальчика, и теперь уже просто не мог предложить Матафию отказаться от прежнего плана. Ни Матафию, ни самому себе. Новый дом нашелся быстро, и Иосиф принялся его обставлять. Матафий с увлечением помогал отцу, у него были тысячи разных предложений. Теперь Иосифа часто можно было встретить в городе. Он искал общение с людьми. Раньше, бывало, он целыми месяцами сидел в заперти, один-одинешенек, а теперь чуть ли не ежедневно показывался в кружке Марула или Регина. Благожелательно, чуть насмешливо и чуть-чуть озабоченно следили друзья Иосифа за его превращением. А Матафий любил его и восхищался им еще больше прежнего. Иосиф пересказал Клавдию Регину опасения Иоанна. «Иоанн человек умный», — ответил Регин. «Но он уже не в состоянии толком судить ни о новых временах, ни о еврейской молодежи, которая не видела, как горел храм, для которой храм и государство не более, чем историческое воспоминание, легенда. Он сам, Регин, в известном смысле пример тому, что даже предельно Зримая власть не всегда доводит еврея до беды. Пример Иосифу не понравился. Ни при каких условиях не хотел бы он, чтобы его Матафий ушел от еврейства так далеко, как Клавдий Регин. Тем не менее, он охотно позволил утвердить себя в прежнем намерении и жадно выслушал Регина, который сообщил, что советовался с несколькими доброжелателями на палатине. И хотя сперва все были не на шутку озадачены дерзостью их затеи сделать еврейского мальчика пажом императрицы, но в конце концов приходили к мысли, что необычность этой затеи сама по себе не может служить препятствием к ее осуществлению. Поэтому, продолжал Регин, пора приступать к делу. Регин посоветовал Иосифу отпраздновать совершеннолетие Матафия публично, на римский лад хоть это и не принято среди евреев, и чтобы заранее заткнуть рот всем острословам, пригласить императрицу, которая по-прежнему к нему расположена. Со стороны Иосифа преступное легкомыслие так мало использовать расположение Луции, которое она неоднократно и неизменно подтверждала. Но теперь ему представляется прекрасная возможность Наверстать упущенное, пусть преподнесет императрице свою новую книгу и, словно бы заодно, пригласит ее на праздник к Матафию. На худой конец он получит отказ, но право же ему случалось проглатывать обиды и погорше. Это звучало убедительно. Более того, предложение Регина соблазняло Иосифа. Ему было под 60, Давно минуло то далекое время, когда он, весь словно туго натянутая струна, шел на прием к императрице Попее. И однако, входя теперь со своей книгой в руке в покое Луции, он ощущал такое волнение, какого не знал уже много лет. Клавдий Регин искусно подготовил почву. Он сообщил Луции о преображении Иосифа. И все же она была изумлена, увидев его выбритое, помолодевшее лицо. «Смотрите-ка!» — сказала она. «Бюст исчез!» Зато сам оригинал превратился в бюст. «Рада видеть это мой Иосиф!» Радость явственно отражалась на ее лице, безмятежном, свежем, хотя первая молодость была уже позади. «Рада, что книга появилась в свет, и что снова появился прежний Иосиф!» «Я освободила для вас целое утро! Пора нам хоть раз наговориться в всласть!» Иосиф восхитил этот теплый прием. В глубине души он, правда, чуть посмеивался над самим собой. Говорил себе, что и старея остается тем же дураком, каким был в молодые годы, но все-таки сердце переполнилось восторгом, почти как тогда, перед императрицей Попеей. «Что мне в вас нравится?» – начала Луце одобрительно – так это то, что при всей вашей философии, при всем артистизме, вы по самой сути своей авантюрист.